Глава 15. Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. «Смотрите-ка, вот прибыл путешественник!» – воскликнул он, заметив маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться, Он уже столько странствовал. «Откуда ты?» – спросил его старик. «Что это за огромная книга?» – спросил маленький принц. «Что вы здесь делаете?» «Я географ», – ответил старик. «А что такое географ?» «Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни». Как интересно, сказал Маленький принц. Вот это настоящее дело! И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты. Ваша планета очень красивая, сказал он. А океаны у вас есть? Этого я не знаю, сказал географ. О! -о, -о, -о, -о разочарованно протянул Маленький принц. А горы есть? «Не знаю», — повторил географ. «А города, реки, пустыни?» «И этого я тоже не знаю». «Но ведь вы географ». «Вот именно», — сказал старик. «Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ...» Слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник. А зачем? Да ведь если путешественник станет врать, В учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее, тоже беда. А почему? Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две. Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник, заметил маленький принц. Очень возможно. Так вот... Если окажется, что путешественник человек порядочный, тогда проверяют его открытие. Как проверяют? Идут и смотрят? Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник предъявил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Географ вдруг пришел в волнение. Но ты ведь... И сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете. И географ раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник предъявит доказательства, можно записать его рассказ чернилами. «Я слушаю тебя», — сказал географ. «Ну, у меня там не так уж интересно». — промолвил маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться. — Да, все может случиться, — подтвердил географ. — Потом у меня есть цветок. — Цветы мы не отмечаем, — сказал географ. — Почему? Это ведь самое красивое. «Потому что цветы эфемерны». «Как это эфемерны?» «Книги по географии – самые драгоценные книги на свете», объяснил географ. «Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может проснуться» прервал маленький принц. «А что такое эфемерный?» «Вулкан потух или действует, это для нас, географов, не имеет значения», сказал географ. «Важно одно — гора. Она не меняется». «А что значит эфемерный?» спросил маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа. «Это значит, тот...» что должен скоро исчезнуть. «И мой цветок должен скоро исчезнуть?» «Разумеется. Моя краса и радость недолговечны», сказал себе маленький принц. «Ей нечем защищаться от мира, у нее только и есть что четыре шипа, а я бросил ее и она осталась на моей планете совсем одна». Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему. «Куда вы посоветуете мне отправиться?» — спросил он географа. «Посети планету Земля», — отвечал географ. «У нее неплохая репутация». И маленький принц устился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.